«Сидите здесь и никуда не двигайтесь. Летим, воробей!» «Джерри, подожди!» — остановила их Бамба. «Хорошо бы немножечко поесть. Я боюсь, что на пустой желудок они далеко не улетят. Да и страху у всех терпелись, голкий страх, плохие попутчики. Вы правы, мадам. Примите мое восхищение вашим умом. Все, что от меня зависит... Кстати, какое расстояние вы можете преодолеть за один день? Примерно тысячу километров». «Потрясающе, мадам!» И уже через две минуты Джерри и Воробей были рядом с Джеком и диспетчером. Ну, — но Джерри, — спросил его Джек, — ты что-нибудь придумал? — Да. Какие убытки вы терпите за каждый час простое? — Эту цифру я даже не решаюсь произнести. — Сколько ваша компания обещает тому, кто сообразит, что делать? — Сто тысяч? — Три, — твердо сказал Джерри. Э, — Что три? — спросил диспетчер. — Три миллиона. — Зачем тебе 3 миллиона, Джерри? — удивился Джек. «Я куплю химический завод, чтобы спасти бобров. И что ты там будешь производить?» «Облонки!» «Какие обломки? «Обыкновенные. Я прикажу взорвать этот завод. Но на твои три миллиона они построят два других таких же мерзких завода, и жизнь бобров станет еще хуже». «Что же делать?» — растерянно спросил Джерри. — Мы дожмем их, Джерри, не расстраивайся. Конечно, такой попугай, как ты, сам по себе сила. Но если вместе с полицией мы дожмем этих химиков, вот увидишь. — Ладно, — стофнул Джерри. — Поехали, Джек. — Куда? — вцепился Джек и диспетчер. — Нам нужен вертолет и три мешка пшеницы, — успокоил его Джерри. Но диспетчер не успокоился. — Зачем? — Нужно накормить птиц. — какой стати мы должны кормить этих негодяев? Иначе у них не хватит сил на дальний перелет. «А из чего карманы мы должны взять денежки?» «Из нашего», — хладнокровно возразил ему Джерри. «Ну, а потом мы пришлем вам счет». «А если их уморить голодом?» — злая спросил диспетчер. «Хорошая идея, сэр», — похвалил его Джерри. «Вы сэкономите целых три мешка пшеницы. И когда они это отдадут к концу? «Ну, недели две-три они здесь продержатся и без еды». «Летите!» — в ужасе закричал диспетчер. «Летите скорее за своей пшеницей! Если я потеряю работу, чем я буду кормить детей? А у вас есть срочные пассажиры?» «Есть!» «Сколько их?» «Все, все спешат, одни домой, другие из дома. А, те, кто никуда не торопится в аэропорт, не приезжают. А мы отведем уток в сторону метров на 800, подманивая пшеничными зернами. Их действительно надо как следует накормить. А вы в это время отправьте первые самолеты». Через час казарки мчали за вертолетом, подхватывая на лету сладкие зерна. Самолеты один с другим стали взлетать с бетонных полос. А еще через 30 минут казарки, полные сил и веселья, вернулись на свое прежнее место. Вода — источник их силы. Чтобы летать, они каждый день должны промывать свои перья. Джерри включил переговорник. «Хеллоу, диспетчер, прекращайте полеты!» «Мы уже прекратили!» — уныло откликнулся диспетчер. — Сколько самолетов вы успели отправить? — 20 Сколько пассажиров? — 4000 Сколько они заплатили за билеты? — Чуть более миллиона. — Сколько, полагается, нам? Э, — Как и договорились, 10 процентов. — Сколько это будет 10 процентов? — Чуть более ста тысяч. — Ну как, Джек? — хвастливо спросил попугай. — По-моему, ты неплохо заработал. Сто тысяч за три мешка — это рекорд. Мы попадем в книгу рекордов Гиннесса. — Во-первых, — рассмеялся Джек, — 50 тысяч из этих 100 причитается тебе. Во-вторых, вертолет стоит 50 тысяч в час, в-третьих, мы пользуемся им уже три часа. Значит, мы должны за него еще 50 тысяч. — А что ж тогда останется нам? — улыбнулась, спросил Джерри. — А нам останется шанс. — На что шанс попасть в книгу Гиннесса? — засмеялся Джек. — Это печально, — вздохнул Джерри. — А я-то уж подумал, что ты разбогатеешь и сможешь послать своих детей учиться в хороший университет. Единственное мое богатство — это моя жизнь, но это, как ты знаешь, временное богатство, особенно для полицейского. Вчера мы хоронили одного сержанта, и на кладбище все говорили, что он прожил короткую, но честную жизнь. И никто не сказал, что слишком короткую или удивительно честную. Просто честную, просто короткую. И это нормально, Джерри. А если ты выиграешь в лотерею, может же быть тебе такая удача. — Нет же, полицейский не может разбогатеть. Самая большая удача для него — честно прожить жизнь умереть не от пули, а от старости. В переговорнике раздался сигнал и голос диспетчера. — Куда вы подевались? — «Э, Все в порядке, сэр. Сейчас я выясню одну деталь у наших уток, и мы начнем действовать. — У вас есть план? — Думаю, что да. Вероятно, мне понадобится легкий самолет с пилотом примерно на 7 дней. И план запасных аэродромов в южном направлении. — До какого места? — Да. «До берегов Амазонки». «Что? Вы хоть представляете себе, сколько это будет стоить?»